Ранду очень бы хотелось быть таким же уверенным в благополучном исходе. Уверенность в этом была бы ему в самый раз, да и Гавину, похоже, не помешала бы. Когда Таллан-Вор ввел свой отряд во дворец, Ранд оглянулся на парк. Зелень в частых точечках цветов, разноцветье сотворенное для королевы рукою Айседай. Да, вынесло его на стремнину, и берегов не видать.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 Или вы не согласны с моим словом, что он мой гость? Таллан Вор поколебался, вперив взор в лицо Илейн, затем кивнул. — Очень хорошо, миледи. Она улыбнулась Ранду, а Таллан Вор отступил, но это длилось лишь мгновение. — Первая шеренга — со мной, — отдал Таллан Вор приказ. — Доложите, леди Илэйн и лорд Гевин к ее величеству, — обратился он. а также лейтенант гвардии Талланвор по приказанию Величества со взятым под стражу нарушителем. Илэйн зыркнула на Талланвора, но двери уже качнулись, отворяясь. Звонкий голос объявил, кто явился к королеве. Илэйн величественно переступила порог, чуть подпортив свой царственный облик взмахом руки, которым показала Ранду, чтобы тот держался рядом с нею, чуть позади.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 Гавин, у которого меча не было, точно так же положил руку на кинжал. Ранд только-только поздравил себя с тем, как успешно справился со всем. Когда заметил, что Талланвор, голова склонена по-прежнему, искоса смотрит на него, в прорези забрала. А что мне еще остается? Вдруг Ранд разозлился на Талланвора. Офицер вроде как ожидал, будто юноша известно, что и как следует делать, а никто ничего не рассказал ему об этом.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 Внимание женщины, казалось, всецело было отдано спицам и пряже, будто рядом рукой дотянуться, и не королева даже. Она была красива, внешне спокойна, хотя что-то в ее сосредоточенности пугало. В воцарившейся в зале тишине раздавалось лишь позвякивание спиц. Ранд старался охватить взглядом все сразу —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 который затмевал обоих людей находившихся подле нее будь она вдовой в эмоновом лугу у ее дверей выстрелился бы целый хвост поклонников даже если стрепухи хозяйки хуже и большие неряхи во всем двуречи было бы не сыскать ранд заметил изучающий взгляд моргейс и ниже пригнул голову опасаясь что она прочтет его мысли по лицу в свет — Думать о королеве так, будь то на ровне какой-нибудь деревенской женщине, ну и дурень. — Можете подняться, — произнесла Моргейс глубоким сильным голосом, в котором звучала та же уверенность в повиновении других, как и у Илэйн, только в сотню крат сильнее. Рант встал вместе с остальными. Матушка начала Илэйн, но Моргейс оборвала ее.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 Королева указала на Ранда, не отводя взгляда от лица Элэйна, и о том, как и зачем он проник сюда, и почему ты потребовала для него права гостя у своего брата. — Могу я говорить, матушка? Когда Моргейс кивнула в знак согласия, и Элэйн просто рассказала о событиях, начиная с того, как впервые заметила Ранда, взбирающегося по склону к стене. — Ранд.